Приступив к программе учебных полетов, Михаил сразу возмужал и повзрослел. Да и как было не повзрослеть? Сначала большую часть его жизни заполнили занятия в речном техникуме и общение с наставниками, опытными речниками. Затем добавились вечерние посещения аэроклуба, где пришлось изучать материальную часть и теорию полетов. В клубе Девитаев также повстречал настоящих специалистов, влюбленных в свою профессию. А к лету теорию заменила практика на учебном аэродроме. Правда, к полетам допустили не сразу. На первом же построении командир самолетного звена приказал училетам изучить район полетов и собственноручно подготовить навигационные карты с обозначением пилотажных зон и учебных маршрутов. В общем, детское озорство и непоседливость, которыми Михаил отличался в семилетней школе, остались позади. Надо было держать данное матери слово и осваивать одну из самых престижных профессий. Времени на отдых вообще не оставалось. В редкие вечера, когда не нужно было бежать в аэроклуб, он предпочитал отсыпаться или прогуливаться с другом Сашкой до берега Волги в поисках случайного заработка. Как-то раз в середине 1936 года руководство техникума собрало студентов в небольшом актовом зале и объявило о грядущем открытии клуба речников. Такое событие Михаил пропустить не мог. И, как следует, вычистив и нагладив одежду, отправился с Сашкой на торжественное мероприятие. Народу у новенького здания собралось великое множество. Парадный вход в клуб был украшен цветами и транспарантами. Играл оркестр, а перед собравшимися гостями в открытом кузове грузового автомобиля рабочие соорудили трибуну. Поочередно, по короткой лесенке на трибуну поднялись два строителя, начальник порта и представитель городского партийного комитета. После их выступления в клубе состоялся небольшой концерт, а потом всех желающих пригласили на танцы под настоящий духовой оркестр. Михаил с Александром, разумеется, остались и не пожалели. Сначала в главном зале было не протолкнуться, но, как оказалось, возрастная публика страстно желала танцевать в вальс, которым оркестр открывал свою программу. После вальса народу поубавилось, так как помимо танцев в новом клубе были и другие развлечения. Выставка народного творчества, библиотека, небольшая картинная галерея, а рядом с фойе гостей Бойко обслуживал буфет. «Смотри, какие барышни скучают у третьего окна!» — восторженно зашептал на ухо Сашка. «Пригласим?» «Не, мне вон та понравилась!» — указал Михаил в другую сторону. «Какая? Там целая компания девчонок!» «В центре. Темноволосая, круглолицая». «А, которая заливается смехом!» «Ну да, веселая!» — улыбнулся Девятаев. — Мне такие всегда нравились. Спустя несколько минут Михаил переборол волнение и, подойдя к незнакомой девушке, пригласил ее на танец. Та с интересом глянула на высокого крепкого парня с пышной темной шевелюрой и приняла приглашение. — Как тебя зовут? — спросил он, когда музыка смолкла, и танец завершился. — Фаина. А тебя? — Михаил. Живая, жизнерадостная и улыбчивая шестнадцатилетняя девушка ему очень приглянулась. В конце танцевального вечера Девятаев набрался храбрости и предложил ей встретиться через пару дней. Девушка согласилась.